Глава 22. Профессор Кроу. «Между уважением и страхом проходит тонкая грань. Профессор должен уметь балансировать на этом лезвии, не забывая при этом, что доверие является его острием». Из послесловия методического руководства авторства Франчески Санторо. «Говорят, что все чувства имеют свойство проходить». Говорят, что у всего есть свой срок. Спустя две недели после смерти Тадеуша я не могла в это поверить. Возможно, должно было пройти еще время, а может, моя скорбь навсегда осталась бы со мной. Всю оставшуюся после похорон неделю я пыталась занять себя подготовкой к преподаванию. Это хотя бы немного отвлекало меня. Конечно, мысли постоянно возвращались к ворону и его словам о сделке. Первым делом я подумала, что в этом был замешан мой отец. Но представить, что могло быть нужно Верховному Ведьмаку от отошедшего от большинства дел общества ведающих Александра Кроу, я не могла. В итоге эти мысли завели меня в тупик, и я предпочла пока оставить их. Написать же папе не хватало духу. Слежка и изучение всех обитателей Академии в связи с подозрениями в ритуалах тоже ни к чему не приводили. К счастью, новых известий об убийствах пока не появлялось. К сожалению, это означало, что связываться с вороном причин не было. Хотя, видит Геката, я бы не отказалась от разговора с ним или его совета о том, что еще можно было сделать для помощи расследованию. Признаваться себе, что мне просто хотелось увидеть верховного ведьмака, было слишком стыдно, особенно после порывистых объятий, в которые я его втянула. Поэтому мне оставалось только окунуться в новую профессорскую роль. Ректор утвердила мой план лекции, который отличался от методов Тадеуша. Брат делал упор на практику, я же хотела сохранить ее баланс с теорией. И хоть мне было бесконечно больно что-то менять в делах, начатых Тадди, я не могла позволить чувствам влиять на студентов, и их будущее. Первые два дня лекций 10 и 11 ноября прошли как в тумане. Лица первокурсников и второкурсников сливались перед глазами, хотя я изо всех сил и пыталась запомнить каждого. К счастью, встреча с четвертым и пятыми курсами, у которых уже вовсю должны были идти опасные практикумы, ожидала меня только в конце недели. А вот знакомый мне по палаце Контарини третий курс стоял в расписании на среду, на сегодня. Нервно одернув профессорскую форму, я посмотрелась в зеркало в своей комнате. Мне кажется, или я похожа на студентку, которая притворяется взрослой и серьезной ведьмой? Персиваль медленно подошел, тоже смотря на мое отражение. Как по мне, ты выглядишь роскошно. — сказал он, задумчиво рассматривая каждую деталь. — Во-первых, синий плащ удивительно подходит к твоим волосам. Они как будто становятся огненными. Во-вторых, платье неплохо подчеркивает фигуру, делая тебя выше. — Хочешь сказать, что обычно я коротышка? — усмехнулась я. — Нет, когда я говорю «выше», то имею в виду статность, — фыркнул фамильяр а ты вообще почти опаздываешь взглянув на настенные часы я поняла что он был прав опять и быстро выбежала из комнаты в аудиторию же я вошла с показной уверенностью скрывая тревогу за легкой улыбкой назвалась профессором так соответствуй а улыбка лучшая броня и ключ к хорошим отношениям хороша ведьма «Вперед!» — мысленное подбадривание фамильяра едва не сбило весь настрой, но мне удалось удержать на лице достойное выражение. Студенты третьего курса выжидающе смотрели на меня, пока я занимала место за кафедрой. Лиана и Делмар сидели в первом ряду. Девушка тепло мне улыбнулась, поднимаясь на ноги. Юноша и остальные студенты тоже встали, приветствуя нового профессора. И пусть лица всех, кроме Лианы, были скорее настороженными, чем радостными, по спине все равно пробежали мурашки удовольствия. Такое простое действие со стороны студентов было обычным проявлением уважения. Я сама на протяжении многих лет вставала, когда преподаватели входили в аудиторию. Но по эту сторону кафедры Все ощущалось иначе. «Доброе утро!» — громко поздоровалась я. «Доброе утро, профессор! Поздравляем вас с первым днем в должности!» Звонкий голос Лианы окончательно помог мне справиться с тревогой. «Спасибо, синьорина Боегир!» — ответила я, переходя на более официальное обращение. Большинство лиц в аудитории мне было знакомо по приключению в палаццо Кантарини. Но, видимо, не все третикурсники ввязались в ту авантюру, и некоторых ведущих я видела впервые. Меня зовут Эстер Кроу. Я буду преподавать вам науку о проклятиях и о том, как с ними бороться. Насколько мне известно, профессор Кр... Я осеклась, на секунду впиваясь в дерево кафедры пальцами. Стоя на месте Тадеуша, говорить о том, что он успел пройти со студентами перед смертью, Было тяжело. «Ты все сможешь, Эстер», — прозвучал в голове голос фамильяра. «Спасибо». Незаметно выдохнув, я продолжила. «Насколько мне известно, вы остановились на изучении очищения». Студенты кивнули. «Тогда кто мне даст его определение?» Делмар спокойно поднял руку и, получив от меня кивок, ответил. «Очищение — это общее название для различных формул заклинаний и ритуалов, призванных развеять проклятие». «Верно», — улыбнулась я. «Когда можно использовать заклинания и ритуалы очищения?» На этот раз отвечать вызвались сразу несколько человек. Первой руку подняла очень красивая итальянка, выглядящая чуть старше остальных. «Витория Конте», — представилась она. Очищение можно использовать лишь после того, как найден источник или, в крайнем случае, след проклятия, а также определен тип. Это агрессивное воздействие, которое может оказать губительный эффект на ведущего, если пустить его энергию не по назначению. Очень хорошо, синьорина Конта. Если Тадди занимался с ними в основном практикой, то они, на удивление, неплохо знакомы с теорией. «Может, сами занимались?» — предположил Персиваль. «У них, кажется, лидер — этот Делмар, а он очень рассудительный юноша». «Возможно». Я задала студентам еще несколько вопросов, морально готовясь перейти к основной части лекции. «Сегодня мы с вами потренируем воображение. Считайте это ознакомительной и поучительной игрой», — сказала я оценивая реакцию. Некоторые удивленно приподняли брови, но большинство студентов слушали меня со спокойной заинтересованностью. «Вы оказались в многолюдном месте, на балу или на званом вечере. Вас окружает не менее полусотни гостей. Когда-то Санторо давала нам похожие теоретические игры, и я как никогда была ей за них благодарна». «Внезапно вы чувствуете вибрацию проклятия, даже не применяя никакие заклинания для его поиска». «Это должно быть очень сильное проклятие», — воскликнула Лиана. «Или их много», — предположил Делмар. «Как?» — юноша осекся, и я с усмешкой договорила за него. «Как в палацце Канторини, да». Все-таки, использовав заклинание поиска, вы ощущаете множество нитей проклятия. Они двигаются по залу. Из-за количества найти главный источник не получается. Что вы будете делать? Нужно попытаться проследить хотя бы за одной, выдвинул теорию рыжеволосый студент, говорящий на итальянском с сильным ирландским акцентом. Желательно за той, что идет по краю зала, иначе есть риск оказаться окутанным проклятием со всех сторон. «Какие умные ребятки!» — восхитился Персиваль. «Это точно!» — мысленно рассмеялась я, довольная студентами. «И браво Тадди! Думаю, его вклад тоже повлиял на их смышленность». Итак, проследив за одной нитью, «Вы видите, что все они ведут к двери для слуг. Что будете делать дальше?» — продолжила я. «Нужно пойти туда», — предположила Виктория. «Вы говорили, что нити перемещались по залу. А что, если прокляты именно слуги? Они же как раз проходят между гостями, никем не замеченные», — размышляла Лиана. «Тогда проклятие было бы легко определить, «Нити вели бы к определенным людям, которые отличаются от приглашенных», — возразил долмар «Тем более, судя по количеству нитей, так много слуг в зале быть не могло». «А что, если дело в еде или напитках, или те же слуги передавали проклятие, касаясь гостей?» Я не перебивала студентов, давая возможность самим прийти к правильному ответу. Наконец, посовещавшись, Они снова дали слово Витории. Теория фамильяра о том, что Делмар был лидером третьего курса, постепенно рассеивалась, и я видела все больше доверчивых и одобрительных взглядов, бросаемых на синьерину Конте. Кроме того, в палаццо она не ходила, значит, еще и была привержена правилам академии. «Мы считаем, что наиболее вероятную разгадку вопроса предложила Лиана», — сказала девушка. «Проклятие — в еде и, возможно, в напитках». «Молодцы!» — кивнула я. «Многие ведающие, избирающие темный путь магии и идущие против наших законов, намеренно создают проклятие. Для их передачи используют не только предметы, но и еду. Проклятую куклу можно выбросить или отдать ведающим, а вот, съев проклятое пирожное, Человек буквально пускает негативную магию в свое тело, и избавиться от нее становится намного сложнее. — Это пример из вашей практики, профессор Кроу? — напряженно спросила Лиана. — Нет, — улыбнулась я, — слава Гекате с такими массовыми проклятиями в людных местах мне сталкиваться не приходилось. А этот пример я сама узнала, будущей студенткой, ректор Санторо, еще когда была профессором давала его всем ведающим, начинающим изучать очищение. Судя по реакции студентов, теоретическая игра пришла им по вкусу. Оставшееся время мы посвятили тренировке базовой формулы очищения на проклятом шаре. Этот учебный тренажер был разработан Санторо. В нем заключалось слабое проклятие потери памяти, которое надежно блокировалось зачарованным стеклом шара. Под конец лекции я хоть и устала говорить, но была очень довольна тем, как она прошла. «Всем спасибо. На сегодня все». В аудитории раздались аплодисменты. «Спасибо!» — прозвучало со всех рядов. «Это было очень полезно». Им понравилось. Я едва сдержала удивленный возглас, оставив его только в мыслях. «Конечно, ты была прекрасна!» Гордо заявил фамильяр. Убегая на следующее занятие, студенты радостно улыбались мне, и даже усталость отступила на второй план. «Кажется, у меня неплохо получается быть профессором». В отличие от понедельника и вторника, в которой я была занята с утра до вечера, среда казалась почти выходным, утренняя лекция была единственной. Я уже распланировала в голове поход в библиотеку и знакомство с кухонным персоналом Академии. Но, как известно, Гиката любила смеяться над планами. В аудиторию заглянул штатный посыльный. «Профессор Кроу, вам письмо. Принес мужчина, неведающий и сказал, что срочное». Оставив письмо на кафедре, посыльный, даже не прощаясь, ушел. Судя по огромной сумке, ему предстояло заглянуть еще не в один кабинет. Конверт из дорогой бумаги был запечатан простой сургучной каплей. Любовное послание? Мысленно спросил фамильяр, не рискуя появляться во плоти в аудитории, куда в любой момент могли зайти. Это вряд ли, усмехнулась я, разламывая печать. А вдруг? Нашла себе уже тайного воздыхателя. Может, это от поэта на Гиката? Что, что там? Открыв письмо, я увидела подпись в нижнем углу раньше, чем успела прочесть хоть слово. Ричард Оливер Блэквотер, верховный инквизитор Святейшего ордена Первозданного. Нелюбовное письмо, тихо ответила я, но руки жжет. Леди Кроу, я прошу вас нанести мне визит. «Дилижанс ожидает за пределами территории Венецианского колледжа Академии. Разговор затронет судьбу вашего знакомого А.Н., а также небезызвестны нам обоим палацо. После разговора вы будете доставлены обратно в Академию, и во время визита я гарантирую вам полную неприкосновенность». Короткое послание занимало едва ли четверть листа но этого уже было больше, чем я ожидала получить от Ричарда. «Инквизитор? Тебя вызывает инквизитор?» — завопил в голове Персиваль. «Нет, я, конечно, вижу в твоих воспоминаниях, что он повел себя адекватно в нескольких случаях, но инквизитор...» Разговор про Адриана не пугает, тем более Ворон сказал, что его уже отпустили. «Палаццо — другое дело. Может, все, что там на самом деле происходило, вскрылось?» «Или инквизитор хочет тебя этим шантажировать», — предложил мрачную перспективу фамильяр. «Не получится», — качнула я головой. «Он тоже вел себя не так, как обычный слуга первозданного». «Да, но что ордену? Слова ведьмы против слов инквизитора». У Ричарда можно попытаться выведать что-то про ритуалы, но не рисковать же свободой ради этого. Доводы фамильяра не могли остановить надежду на новую информацию, которая уже забрезжила передо мной. Может, Ричард узнал что-то про памфлеты, написанные под проклятием. В любом случае другой возможности пообщаться с членом ордена у меня просто может не быть. «Значит, ты собралась поехать к нему?» — напряженно спросил фамильяр. «Да», — выдохнула я, направляясь к выходу из аудитории. «Может, хотя бы ворона предупредишь? Он разрешил тебе отправлять сообщение, и разговор с Ричардом явно попадает в категорию «при любой опасности или новой информации». «А вот это разумно». Я на ходу использовала заклинание, мысленно отправляя ворону послание, в котором кратко передала суть записки Ричарда и поведала о своем безумном решении отправиться навстречу. После этого мой разум начал отчаянно искать повод справиться с волнением и нашел его в абсолютной глупости. — Ричард Оливер Блэквотер, Оливер? Серьезно? До самого выхода из академии Меня не покидал образ инквизитора, взламывающего замки с шайкой юных карманников в лучших традициях Диккенса. Примечание. Среднее имя Ричарда – Оливер, что является отсылкой к роману Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста».